Разговор с Антоном. Женщину надо уметь ждать, и она обязательно ответит тебе взаимностью. Меня зовут Антон. Мы знакомы месяц. С ним подняли вопрос, почему его женщина отказала во взаимности даже в переписке. Она не ответила на его знаки внимания. Я говорю: "Давай попробуем написать письмо". Письмо диктовал я. Я убеждал, что она не может не ответить. А когда письмо отправили, то она ответила через час. А она тогда была в Англии. Меньше часа. Я сам не ожидал такого результата. 8 месяцев молчало, а тут сразу ответила. Я потом регулировал эту переписку. И его девушка отвечала. Сейчас он показал письмо, которое он написал сам и правильно, но ответ ещё не получил. Будем ждать. Он уже не торопится, понимая, что на всё нужно время. Приобрёл что-то? Конечно. Вот когда любовь идёт по законам жизни. Просто так чувства не исчезают за 1-2 секунды. Я знал одну девушку, которая не могла забыть мужчину, с которым она не встречалась 3 года. Почти год мы с ней работали, и тот мужчина объявился, сказал, что хочет опять с ней встречаться. А она уже не захотела. Не знаю, как у Антона сложится.